Глава 5. Как построить собственное счастье. Кто решает, будете вы счастливы или нет? Ответ один вы сами. Одна телевизионная знаменитость пригласила их к себе в качестве гостя старика, человека, уже редко теперь встречающегося с старой закваски. Его реплики были абсолютно спонтанными и совершенно неожиданными. Они просто били из него ключом, а сама его личность излучала свет и радость. И что бы он ни сказал, все было так непосредственно, так месту, что аудитория то и дело разражалась хохотом. Люди были от него в восторге. На того, кто пригласил его, он произвел сильное впечатление, и вместе с остальными этот человек наслаждался беседой. Под конец он спросил старика, в чем причина его счастья? "Должно быть, вы владеете удивительным секретом счастья", предположил он. "Нет", ответил старик. "Никакого особенного секрета у меня нет". Все просто как грабли. Когда я встаю утром, передо мной встает выбор: либо быть счастливым, либо быть несчастливым. И как вы думаете, что я выбираю? Просто выбираю быть счастливым. Вот и весь секрет. Это может показаться слишком упрощенным, или можно предположить, что этот старик был весьма легкомысленным. Но я напомню вам, что Авраам Линкольн, который никогда не позволял себе обвинять кого бы то ни было в недалекости, говорил, что люди бывают настолько счастливы, насколько могут заставить свой разум принять это чувство. Вы можете быть несчастливы, если этого хотите. Нет ничего проще в мире, чем осуществить это желание. Просто вы делаете свой выбор. Начните только все время твердить, что дела не ладятся, что нет никаких удовлетворительных результатов, и можете быть совершенно уверены в том, что почувствуете себя несчастными. Но если вы скажете себе: «все идет прекрасно, жизнь хороша, я выбираю счастье", то скоро убедитесь в правильности этого выбора. Дети лучшие эксперты в отношении счастья, чем взрослые. Взрослый человек, который несет в себе детскую духовность до среднего возраста и даже до старости, является гением. так и сохраней дух истинного счастья, которым Бог наделяет юных. Глубокомыслие Иисуса Христа поистине удивительно, ибо он говорит нам, что нужно жить в мире, имея сердце и разум ребенка. Другими словами, никогда не стареться, не дряхлеть и не изнуряться духом. Не стремитесь стать суперутончёнными. Моя маленькая девятилетняя дочь Элизабет знает ответ на вопрос, что такое счастье. Однажды я спросил ее, "Ты счастлива, мое солнышко?" Конечно, счастливо ответила она. Ты всегда счастлива?» — спросил я затем. Ну, этого я не знаю, сказала она. Я просто счастлива. Но должно быть, есть что-то такое, что делает тебя счастливой, настаивал я. Ну что ж, я скажу тебе что, это сказала она. Мои подружки, с которыми я играю, делают меня счастливой. Они мне нравятся. Мои школьные подружки делают меня счастливой. Мне нравится ходить в школу. Я молчал. Это она говорила сама, не с моего голоса. Мне нравятся мои учителя. Я люблю ходить в церковь. Я люблю воскресную школу и мою учительницу из воскресной школы. Я люблю мою сестру Маргарет и брата Джона. Люблю маму и папу. Они заботятся обо мне, когда я болею, и они любят меня, и добры ко мне. Вот формула счастья Элизабет, и, как мне кажется, в ней есть все. Ее подружки по играм, то есть ее ровесники, ее школа, место, где она трудится, ее церковь и воскресная школа, где она поклоняется Богу. ее сестра, брат, мать и отец. Это значит ее домашний круг, где она окружена любовью. Вот вкратце все, в чем мы можем найти счастье, и самое счастливое время в вашей жизни связано с этими факторами. Нескольких мальчиков и девочек попросили перечислить все то, что делает их счастливыми. Их ответы были очень трогательными. Вот список одного из мальчиков. Когда вижу, как летит ласточка, когда смотрю в глубокую чистую воду, когда скорый поезд набирает ход, Когда подъёмный кран на стройке поднимает что-то тяжелое. глаза моей собаки. А вот список того, что делает счастливыми девочек. Отражение уличных фонарей в реке. Багровая крона деревьев. Дым, поднимающийся из трубы. Красный бархат. Луна, выглядывающая из облаков. Всегда есть что-то в прекрасной сущности вселенной, которую отражают пусть и не слишком четко сформулированные, перечисленные выше высказывания. Для того, чтобы стать счастливым человеком, нужно иметь чистую душу, глаза, способные увидеть романтику в обычной обстановке, сердце ребенка и духовную непритязательность. Многие из нас сами создают свое несчастье. Разумеется, не все несчастья люди создают собственными руками, поскольку социальные условия также повинны в изрядной доле наших бед. Тем не менее, неопровержимым фактом является и то, что мы сами подвергаем перегонке ингредиенты счастья в несчастье, в основном с помощью собственных мыслей и позиций. Четыре человека из пяти не испытывают того чувства счастья, которое могли бы испытывать, заявляет один выдающийся авторитетный деятель и добавляет: чувство несчастливости является самым обычным состоянием разума. Я бы не стал утверждать, что счастье можно подвести под такой упрощенный уровень, как этот. Но я найду вам гораздо больше людей, живущих несчастливой жизнью, чем можно было бы сосчитать. Поскольку заветным желанием каждого человека, как состояние его существования, считается счастье, то относительно этого следует что-то предпринять. Счастье вполне достижимо, и процесс его обретения никогда не бывает завершенным. Любой, кто желает, кто жаждет его обрести, и кто знает и применяет правильную формулу, может стать счастливым человеком. В железнодорожном вагоне ресторане я сидел напротив незнакомой мне пары мужа и жены. На даме были надеты дорогие вещи: меха, бриллианты и костюм, который говорил сам за себя. Но она была не в ладу с собой. Она довольно громко заявляла, что в ресторане грязно и ужасный сквозняк, обслуживание отвратительное, а еда невкусная. Она брюзжала и жаловалась решительно на все. Ее муж, наоборот, Был мягким, вежливым, добродушно веселым человеком, который и это было очевидно, обладал способностью воспринимать вещи такими, какие они есть. Казалось, его несколько смущало воинственное поведение супруги, и он был этим недоволен, поскольку взял ее с собой в эту поездку, предпринятую ради удовольствия. Чтобы сменить тему разговора, он спросил, чем я занимаюсь, после чего сообщил, что он адвокат. А потом, будто спохватившись, что допустил ошибку, с легкой ухмылкой добавил: "А моя жена занимается производством". Это было удивительно, так как она не соответствовала тому типу женщин, которые могут быть заняты в промышленности или занимать руководящие должности. Поэтому я спросил: "А что она производит?" "Несчастье", ответил он. "Она производит свое собственное несчастье". Несмотря на ледяное молчание, которое воцарилось за столом после этого колкого замечания, я был благодарен ему за это. поскольку его реплика в точности определила то, что делают очень многие люди. Они производят собственное несчастье. Жаль, конечно, что помимо многочисленных проблем, создаваемых самой жизнью, которые выхолачивают наше счастье, мы позволяем себе такую невероятную глупость, как еще больше перегонять несчастье в собственном разуме. До чего же глупо производить личное несчастье дополнительно ко всем другим трудностям. которыми вы можете управлять лишь частично, а то и совсем не можете. Вместо того, чтобы уделять излишнее внимание тому, каким образом люди производят свое собственное несчастье, давайте продолжим изучение формулы, чтобы положить конец этому процессу выработки несчастья. Достаточно сказать, что мы производим свое несчастье посредством прокручивания в голове несчастливых мыслей, посредством позиций, которым следуем по привычке, Таким, например, как негативное предчувствие, что все может плохо обернуться или что другие люди получают то, чего они не заслуживают, а нам не удается получить то, чего мы заслуживаем. Наше несчастье подвергается дальнейшей перегонке путем насыщения сознания чувствами недовольства, недоброжелательности и ненависти. Процесс производства несчастья всегда опирается на ингредиенты страха и волнения. Все эти моменты описаны в других разделах данной книги. Сейчас же я просто хочу отметить этот момент и особенно подчеркнуть, что значительная доля несчастья среднего человека производится им самим. Так, может, мы теперь начнем производить счастье вместо несчастья. Случай, который произошел в одной из моих железнодорожных поездок, может дать на это ответ. Однажды утром в старомодном пульмановском вагоне человек шесть мужчин брились в мужской комнате для отдыха. Как это обычно бывает в таком тесном и заполненном людьми помещении, После ночи, проведенной в поезде, группа незнакомых людей не была расположена к веселью. Поэтому разговаривали мало, но и это скорее было каким-то невнятным бормотанием. И вдруг вошел мужчина широкой улыбкой на лице. Он поздоровался с нами, пожелал всем доброго утра и бодрого настроения, в ответ получил довольно вялое хрюканье. Приступив к процедуре бритья, он стал напевать закрытым ртом, возможно, совершенно бессознательно, какую-то веселенькую незатейливую мелодию. Некоторым из мужчин это стало действовать на нервы. Наконец, один из них довольно саркастически сказал: "Похоже, вы чувствуете себя счастливым в это утро. С чего вы это так бодритесь?" "Да", ответил этот человек. "Суть в том, что я счастлив, и у меня бодрое настроение", а потом добавил: "Я сделал это своей привычкой быть счастливым". Это все, что было сказано, но я уверен, что каждый присутствовавший в этой комнате человек сошел с поезда, унося в своем разуме эти удивительные слова. Я сделал своей привычкой быть счастливым. Это утверждение поистине очень глубокомысленно, поскольку наше счастье или несчастье в значительной степени зависит от вырабатываемой в нашем разуме привычки. В сборнике мудрых изречений книги Притчи Соломоновых говорится: "У кого сердце весело, у того всегда пир". Другими словами, создавайте веселье на сердце, то есть вырабатывайте привычку к счастью, и жизнь будет вечным пиром. Или, скажем так, Вы сможете наслаждаться жизнью каждый божий день. Из привычки быть счастливым складывается и счастливая жизнь, а поскольку мы можем выработать ту или иную привычку, следовательно, мы обладаем силой, чтобы создать собственное счастье. Привычка к счастью вырабатывается с помощью простой тренировки собственного мышления. Составьте в уме список радостных мыслей и ежедневно по несколько раз пропускайте их через свой разум. Если же туда забредет какая-нибудь негативная мысль, Немедленно остановите ее, сознательно вычеркните и замените на другую, радостную. Каждое утро перед тем, как встать, полежите немного в постели, расслабившись, и подумайте о чем нибудь хорошем. Мысленно прокрутите ряд картин каждого ожидаемого в течение этого дня радостного события. Смакуйте эту радость, наполнитесь ею. Все эти мысли будут способствовать тому, чтобы события обернулись радостной стороной. Не утверждайте, что дело не будет ладиться в этот день. Ведь, говоря так, вы можете действительно поспособствовать этому. Вы притянете к себе все факторы, как незначительные, так и важные, которые сложатся в несчастливые обстоятельства. В итоге вы поймаете себя на сакраментальном вопросе: "Ну почему все складывается у меня так плохо? В чем же все таки дело?" Причина же прямиком ведет к образу вашего мышления, которым вы начали свой день. Вместо этого попробуйте завтра действовать по следующему плану: Проснувшись, прочитайте вслух трижды строфу из Псалма 117. -го. «Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся воной. Только переделайте ее лично для себя и скажите: я возрадуюсь и возвеселюсь воной». Повторите ее сильным, четким голосом, тоном доброрасположения и с ударением. Это строфа из Библии и является хорошим лекарством от несчастья. Если вы повторите ее три раза перед завтраком и поразмышляете над значением этих слов, то сможете изменить качество вашего дня, начав его с ожидания счастья. Пока вы одеваетесь, бреетесь или готовите завтрак, произнесите вслух несколько следующих утверждений. Я верю, что сегодня будет прекрасный день. Я верю, что успешно справлюсь со всеми проблемами, которые могут возникнуть. Я чувствую себя хорошо физически, умственно и эмоционально. Как это прекрасно жить. Я благодарен за все, что уже имел, за все, что у меня есть сейчас, и за все, что я еще буду иметь. Мои дела не расстроятся. Бог здесь, он со мной, и он видит меня насквозь. Я благодарен Богу за все добрые дела. Я знал одного человека с несчастливым складом характера, который всегда за завтраком говорил своей жене: "Вот и еще один тяжелый день наступил". В действительности он так не думал. Но у него был некий умственный выверт. Он считал, что если скажет, что наступает тяжелый день, то все получится наоборот. Но дела у него действительно пошли плохо, что было и неудивительно, так как если вы живописуете и утверждаете несчастливый исход, то тем самым создаете и соответствующие условия. Поэтому утверждайте в начале каждого дня счастливый исход, и вы будете удивлены, как часто это будет сбываться. Но одного применения для соответствующей работы разума даже такой важной терапии, какую я только что предложил, недостаточно. Если вы не будете также в течение всего дня подкреплять свои действия и позиции фундаментальными принципами счастливого образа жизни. Одним из наиболее простых и важных принципов такого плана является принцип человеческой любви и доброжелательности. Вы не представляете, какое счастье будет вызывать искреннее выражение сочувствия и нежности. Мой друг, доктор Сэмюэль Шумакер, написал какой-то трогательный рассказ о нашем общем друге, Раэллстани Янге, известном также как носильщик номер 42 на вокзале Гранд-Централ в Нью-Йорке. Он носил чемодан ради того, чтобы заработать себе на жизнь, но его истинное призвание в том, чтобы нести дух Христа на одном из самых крупных в мире железнодорожных вокзалов. Когда он несёт чемодан какого-нибудь пассажира, он старается разделить с ним чувства христианского братства. Он внимательно наблюдает за клиентом, чтобы понять, есть ли какая-нибудь возможность дать этому человеку немного мужества и надежды. Помимо всего, он в этом деле человек очень искусный. Так однажды его попросили отвезти старую больную даму к ее подъезду. Она сидела в кресле на колесах, поэтому он спустился с ней вниз на лифте. Вкатывая ее в лифт, он заметил, что ее глаза полны слез. Пока лифт спускался вниз, Ралстан Янг стоял, закрыв глаза. и просил Господа подсказать ему, как помочь этой женщине. И Господь послал ему идею. Выкатывая старую женщину из лифта, он с улыбкой сказал: "Мэм, если вы не обидитесь на меня за мою смелость, то я скажу, что у вас необыкновенно красивая шляпка". Она посмотрела на него и сказала: "Благодарю вас". И должен добавить, продолжал он, что и платье на вас тоже очень красивое. Мне оно очень нравится. Как всякой женщине, ей это было приятно слышать. И несмотря на то, что она чувствовала себя неважно, лицо ее прояснилось, и она спросила: "Почему среди такого скопища людей вы выбрали меня, чтобы сказать эти приятные слова? Это очень чутко с вашей стороны". "Дело в том", ответил он, "что я заметил, как вы несчастны. Я увидел, что вы плачете, и просто попросил Господа научить меня, как вам помочь. И Господь указал: "Скажи ей о шляпке". А что касается платья, добавил он, то это была моя собственная идея". Рэлстон Янг вместе с господом поняли, как отвлечь мысли этой женщины от ее горестей. "Вы неважно себя чувствуете", спросил он затем. "Нет", ответила она. "У меня постоянная боль, она меня никогда не покидает. Иногда мне кажется, что я не вынесу этого. Знаете ли вы хотя бы понаслышке, что значит испытывать все время боль?" И Ирлстон ответил: – «Да, мам, знаю, потому что я потерял глаз, и он болит день и ночь так, как будто к нему приложили раскаленные железо". Но теперь заметила она: вы, кажется, счастливым. Как вы добились этого? В это время он уже подкатил ее к вагону. С помощью молитвы, мам, сказал он. Только с помощью молитвы. Она тихо спросила: "И что же молитва устраняет вашу боль?" "Ну, возможно, она не всегда ее устраняет. Не могу утверждать, что это так, но она всегда помогает перетерпеть ее, Так что, кажется, будто глаз не так уж сильно болит. Молитесь все время, мэм, и я тоже буду молиться за вас." Слезы на ее глазах уже высохли. Она посмотрела на него из своего кресла с мягкой улыбкой на губах. Взяла его за руку и сказала: "Вы сделали для меня такое доброе дело". Прошёл год, и однажды вечером на вокзале Grand Central Rail Янга попросили подойти к справочному бюро. Там стояла молодая женщина, которая сказала: "Я принесла вам послание от умершей. Перед смертью моя мать попросила меня найти вас и сказать, как сильно вы ей помогли в прошлом году". когда подвозили к подъезду на ее инвалидном кресле. Она всегда вспоминала вас, вы были таким добрым, любящим и понимающим. Сказав это, молодая женщина разрыдалась под тяжестью своего горя. Рэлстон тихо стоял, наблюдая за ней. Затем он сказал: "Не плачьте, мисс, не плачьте. Вам не следует плакать. Прочтите молитву благодарения". Удивленная девушка спросила: "Почему я должна прочесть молитву благодарения?" Потому сказал Рэлстон, что многие люди становятся сиротами в гораздо более юном возрасте, чем вы. Рядом с вами была мать долгое время, а кроме того, она все еще с вами. Вы снова увидите ее. Сейчас она возле вас и всегда будет возле вас, может быть, добавил он. Она и сейчас с нами, с нами обоими, когда мы здесь разговариваем. Рыдания ее утихли, и слезы высохли. Доброта Рэлстона произвела такое же влияние на дочь, какое когда-то произвела на мать. И на этом огромном вокзале, среди тысяч проходящих мимо людей, эти двое почувствовали присутствие того, кто вдохновил этого удивительного носильщика, следовать данной стезей, излучая вокруг себя любовь. Там, где есть любовь, сказал Толстой, там и Бог. А мы могли бы добавить: там, где Бог и любовь, там и счастье. Отсюда следует, что практический принцип выработки чувства счастья основан на постоянном проявлении любви. Я знаю одного истинно счастливого человека. Это мой друг, который вместе со своей столь же счастливой женой разъезжает по всей стране по делам службы. У него удивительная визитная карточка, на тыльной стороне которой отпечатано философское утверждение, которое принесло счастье ему, его жене и сотням других людей, которым посчастливилось с ними соприкоснуться. На этой карточке можно прочесть следующее: Путь к счастью. Сохраняйте ваше сердце свободным от ненависти, а разум от тревог. Живите просто, ожидайте малого, отдавайте много. Наполните свою жизнь любовью излучайте солнечный свет. Забудьте себя, думайте о других, делайте то, что другие сделали бы для вас. Попробуйте следовать этому в течение недели, и вы будете поражены результатами. Прочтя эти слова, вы можете сказать: "В этом нет ничего нового". В действительности же новизна в том, что вы никогда не пробовали делать что-нибудь подобное. Когда вы введете это в свою практику, то обнаружите самый новый, самый свежий, самый удивительный метод обретения счастливого и процветающего образа жизни, который когда-либо использовали. Какой толк в том, что вы знали эти принципы всю свою жизнь, но никогда не пытались ими воспользоваться? Такой неэффективный образ жизни ужасен. Если человек живет в бедности, в то время как прямо на ступеньках его крыльца лежит золото, то это говорит о его неразумном подходе к жизни. Это простая философия, и есть путь к счастью. Практикуйте эти принципы хотя бы в течение одной недели. И если это не положит начало истинному счастью, значит, ваше несчастье действительно внедрилось очень глубоко. Конечно, для того, чтобы дать силу этим принципам счастья и заставить их действовать, необходимо поддержать их динамикой разума. Вряд ли кто-нибудь сможет гарантировать вам высокие результаты даже при использовании духовных принципов без духовной силы. Когда кто-нибудь практикует внутреннее духовное динамическое изменение, успех позитивных идей достигается удивительно легко. Если же вы начинаете применять духовные принципы несколько неумело, то будете обретать внутреннюю духовную силу постепенно. Могу вас заверить, это даст вам величайший стимул к счастью. К тому же он останется с вами до тех пор, пока вы будете жить с Богом в душе. Во время моих поездок по стране я встречал очень много по-настоящему счастливых людей. Все это были люди, применявшие методы, описанные в данной книге, а также те, которые я представлял в других своих трудах, литературных произведениях и беседах, и которые подобным же образом предлагали восприимчивым людям другие писатели и ораторы. Просто удивительно, как люди посредством практики внутреннего духовного изменения прививают себе чувство счастья. В настоящее время этот опыт широко используется повсюду. В сущности, он стал одним из самых популярных явлений нашего времени. И если он будет продолжать развиваться и распространяться и дальше, то скоро человек, не имеющий опыта духовной практики, будет считаться старомодным и отсталым. Сегодня принято сознавать, что ты духовно насыщенный человек. Не знать об этих принципах, которыми люди повсюду с удовольствием пользуются в настоящее время, просто невежество. Недавно, когда я только что закончил лекцию в одном из городов, ко мне подошел крупный, здоровый и приятный с виду человек. Он хлопнул меня по плечу с такой силой, что я чуть не упал. Доктор сказал он низким ракочущим голосом: "Как насчет того, чтобы выступить перед нашей компанией? У нас намечается грандиозная вечеринка в доме Смита, и хотелось бы, чтобы вы пришли. Похоже, будет многолюдное сборище, и вам не мешало бы поучаствовать в нем». Так пикантно прозвучало его приглашение. Было ясно, что это не слишком подходящая компания для священника, и я заколебался. Я опасался, что могу ненароком стеснить этих людей, поэтому начал приносить свои извинения. О, не подумайте, чего сказал мой новоявленный приятель. Не беспокойтесь, эта компания как раз для вас. Вы будете удивлены. Пойдемте. Вы получите от этого удовольствие на всю жизнь. Что ж, я согласился и отправился вместе с моим жизнерадостным и колоритным приятелем, который несомненно был одной из самых заразительных личностей, повстречавшихся на моем пути в тот период. Вскоре мы подошли к большому дому, окруженному деревьями, широкой тщательно подметённой подъездной дорожкой, доходившей прямо до парадной двери. По доносившемуся из открытых окон шуму было ясно, что вечеринка весьма многолюдного общества уже в разгаре, и я не представлял, с каким видом туда войду. Мой сопровождающий с громким приветственным криком втащил меня в комнату, где все начали усиленно трясти мне руку, и представил весьма многочисленному собранию веселых, пышущих здоровьем людей. Это были счастливые, довольные представители народа. Я огляделся в поисках пивного бара, но такового не было. «Все, что подавалось, это кофе, фруктовые соки, имбирное пиво, сэндвичи и мороженое. Но всего этого было в избытке. "Должно быть, эти люди по дороге сюда уже заглянули кое-куда", высказал я предположение новоявленному приятелю. Его это возмутило, и он воскликнул: "Заглянули кое-куда? А вы ничего не поняли. Просто эти люди на подъеме. но это не тот подъем, о котором вы думаете. Я вам удивляюсь", сказал он. "Неужели вы не понимаете, что делает эту толпу такой счастливой?" Они духовно обновились, они что-то приобрели, они освободились от самих себя. Они нашли Бога как живую, насущную, открытую добру реальность. Да, повторил он. Они на подъеме, но это не тот подъем, который находят на дне бутылки. Это подъем в их сердцах. И тогда я понял, что он имел в виду. Это было не унылое сборище скучающих людей. Здесь были лидеры города, бизнесмены, юристы, врачи, учителя, люди, занимающиеся общественной деятельностью. А также много горожан более низкого ранга, и все они веселились от души на этом вечере. Говорили о Боге и делали это самым, что ни на есть, естественным образом. Они рассказывали друг другу о переменах, произошедших в их жизни благодаря новой духовной силе. Тому, у кого сложились наивные представления о религиозности, кто считает, что религиозный человек не может смеяться или веселиться, следовало бы побывать на этой вечеринке. Да, я ушел с этого вечера, мысленно повторяя строфу из Библии: В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, Евангелие от Иоанна. Это был свет, который я увидел на лицах этих счастливых людей. Внутренний свет был заметен и снаружи, в выражениях их глаз и губ, и он шел от чего-то искромётного, духовного, что находилось у них внутри. Жизнь означает жизнеспособность, и было очевидно, что эти люди получили свою жизнеспособность от Бога. Они нашли силу, создающую счастье. И это не единичный случай. Я смею утверждать, что и в вашем собственном кругу, если хорошенько поищите, вы найдете много таких же людей. Если не найдете их в вашем родном городе, приезжайте в Нью-Йорк, в церковь Marble Collegiate, и уж там-то вы найдете их сколько угодно. Но вы можете обрести тот же дух, читая эту книгу, а затем, применяя на практике простые принципы, которые приводятся далее. Читая эту книгу, верьте в то, о чем читаете, потому что это правда. Затем начинаете следовать содержащимся в ней практическим рекомендациям, и вы тоже приобретете духовный опыт, который даст вам чувство счастья. Я знаю, что это так, потому что многие из тех людей, на которых я ссылался и буду ссылаться в последующих главах, обрели таким же образом новую духовную жизнь. Затем, изменившись внутренне, вы начнете создавать в себе чувство такого счастья, что будете недоумевать, все тот ли это мир, в котором вы живете. В сущности, это уже не будет тот же самый мир, потому что вы уже не будете прежним человеком. Вместе с вами изменится также и окружающий вас мир. Если счастье определяется нашими мыслями, то необходимо искоренить мысли, производящие депрессию и разочарование. Это можно сделать, во-первых, просто настроившись на это, во-вторых, используя легко применимый метод, который я предложил одному бизнесмену. Я познакомился с ним на официальном завтраке. И должен сказать, что редко выслушивал такие мрачные мысли, какие высказывал он. Разговор с ним мог бы оказать на меня сверхдепрессивное воздействие, если бы я поддался влиянию этого человека. От него вила отчаянным пессимизмом. Послушать его так все катилось к полному краху. Конечно же, этот человек чувствовал усталость. Накопившиеся проблемы затопили его разум, который искал освобождение в бегстве от внешнего мира, оказавшегося слишком тяжелым грузом для его истощенной энергии. Основной проблемой был депрессивный образ его мышления. Ему необходимо было сделать вливание света и веры. Поэтому я сказал довольно настойчиво: "Если вы хотите чувствовать себя лучше и перестать быть несчастным, я могу предложить вам кое-что, чтобы уладить эти проблемы. Что вы можете сделать?" Фыркнул он: "Вы что, чудотворец?" "Нет", ответил я, "но я могу ввести вас в соприкосновение с одним чудотворцем, который выкачает из вас это чувство несчастливости". И даст новый подход к жизни. Вот что я имел в виду. Закончил я, и мы расстались. Очевидно, у него все таки возникло любопытство, поскольку позже он связался со мной, и я дал ему одну свою маленькую книжку под названием "Регуляторы мыслей". Она содержит 40 мыслей, способствующих выработке ощущения здоровья и счастья. Так как это карманного типа буклет, я предложил ему носить его с собой. чтобы можно было в случае необходимости заглядывать туда и забрасывать в свой разум каждый день и так в течение 40 дней по одной из предлагаемых мыслей. Далее я порекомендовал ему заучить каждую мысль наизусть, растворяя ее таким образом в сознании, а также визуально представлять, как эти здоровые мысли оказывают успокаивающее и исцеляющее воздействие на его разум. Я уверил его, что если он последует этой схеме, То здоровые мысли вытеснят болезненные мысли, высасывающие его радость, энергию и творческие способности. Вначале эта идея показалась ему несколько сомнительной, и он колебался, но потом все таки последовал моим рекомендациям. Спустя приблизительно три недели он позвонил мне и закричал: "Дружище, это действительно срабатывает, это замечательно! Я порвал с этим, но не могу поверить, что такое возможно". Он продолжал и дальше порывать с этим, и сейчас это поистине счастливый человек. Это приятное состояние пришло в результате приобретением с помощью внутренней силы навыка выработки чувства счастья. Впоследствии он признался, что первой трудностью было открыто признать тот факт, что хотя его угнетённое состояние и делало его несчастным, он чувствовал себя уютно, упиваясь мыслями, полными жалости к себе и самобичеванием. Он понимал, что эти болезненные мысли были причиной его невзгод. но уклонялся от того, чтобы сделать усилия, необходимые для реального существенного изменения. Но когда он стал систематически вводить в свой разум здоровые духовные мысли, как это было рекомендовано, он сначала ощутил желание жить по-новому, потом осознал тот волнующий факт, что сможет так жить, а потом еще более удивительный факт, что он уже так живет. В результате через три недели проведения процедуры по самосовершенствованию в нем прорвалось новое чувство счастья. Сегодня почти во всех уголках мира вы найдёте группы людей, которые нашли этот путь к счастью. Если мы будем иметь в нашей стране, в каждом крупном индустриальном, каждом небольшом провинциальном городке или каждой деревушке хотя бы одну такую группу людей, то сможем изменить жизнь всей страны за очень короткое время. Какого же рода группу людей мы имеем в виду? Позвольте мне это объяснить. Как-то я выступал с речью в одном из западных городов и возвратился в свой гостиничный номер уже довольно поздно. Я хотел немного вздремнуть, поскольку мне предстояло встать на следующее утро в 5:30, чтобы успеть на самолет. Когда я готовил себе постель, зазвонил телефон, и какая-то дама сказала: "В моем доме собралась группа людей, человек 50. и ожидает вас". Я объяснил, что не смогу прийти, поскольку рано утром уезжаю из города. "О, не беспокойтесь", сказала она. "Двое наших уже поехали, чтобы вас привести. Мы молились за вас и хотим, чтобы вы приехали и помолились с нами, прежде чем покинете город". Я был рад, что поехал, хотя в ту ночь у меня осталось очень мало времени для сна. Те двое, что приехали за мной, в прошлом были парочкой алкоголиков, излечившихся с помощью силы веры. Сейчас это были самые счастливые и самые приятные люди, каких только можно себе представить. Дом, в который меня привезли, был переполнен людьми. Они сидели на ступеньках, на столах, на полу. Один мужчина взгромозделся даже на рояль. И что же они делали? Проводили молитвенное собрание. Они сказали мне, что в этом городе постоянно действует 60 таких молитвенных групп. Я никогда не бывал на таких собраниях. Эту группу можно было характеризовать как угодно, но только не скучающий. Это были раскрепощённые, счастливые, и искренние люди. Я ощутил какое-то странное волнение. Атмосфера этой комнаты была насыщена удивительным подъемом. Но вот люди запели. Я никогда не слышал такого пения. Комната словно наполнилась восхитительным духом доброжелательства. Потом встала одна женщина. Я заметил, что у нее на ногах протезы. Она сказала: "Мне объявили, что я никогда не смогу ходить. Хотите посмотреть, как я хожу?" И она прошлась взад вперед по комнате. "Кто же это сделал?" спросил я. «И "Иисус", просто ответила она. Затем выступила симпатичная девушка, которая сказала: "Вы когда-нибудь видели жертву наркотической зависимости?" Её была одной из таких жертв и исцелилась. Она села на свое место, и поднялась еще одна, красивая, современная, обаятельная молодая женщина. Она тоже сказала те же слова. Это сделал Иисус. Затем одна супружеская пара сообщила мне, что они сначала разошлись, а теперь опять вместе и стали гораздо счастливее, чем прежде. Как это произошло, спросил я, и они тоже сказали: "Это сделал Иисус". Один мужчина сказал, что стал жертвой алкоголизма и довел свою семью до крайней нищеты, а в своих делах потерпел полный крах. А теперь передо мной стоял сильный, здоровый человек. Я только начал вопрос, но он кивнул головой и сказал: "Это сделал Иисус". Затем они запели другую песню, после чего кто-то включил приглушенный свет, и мы все, взявшись за руки, образовали большой круг. У меня было такое ощущение, как будто я взялся за электрический провод. По комнате волной проходила энергия. Несомненно, в этой группе я был наименее духовно развитым человеком. В тот момент я понял, что Иисус Христос был здесь, в этом доме, и эти люди нашли его. Они прикоснулись к его силе. Он даровал им новую жизнь, и эта жизнь била ключом с невыразимой силой. Это и есть секрет счастья. Все остальное второстепенно. Постарайтесь перенять этот опыт, и вы получите реальное, ничем не омраченное счастье. лучшее, которое только может предложить вам этот мир. Каким бы делом вы ни занимались в этой жизни, не упустите его, потому что в этом вся суть.